Я вернулась в свои апартаменты в тяжелом размышлениях. На весах были моя жизнь и кредиты. Стоило ли это того? Не могла ответить. Понимала, что риск велик, как и выигрыш. Я не жадная, но та сумма, которую запросила у Хамони на Сагнаре, могла обеспечить меня до самой старости. Не пришлось бы думать, как заработать. Смогла бы поддержать и Тадеско, и Джона с Сарой, если потребовалось бы. За ночь смутные мысли улеглись. созрели новые доводы пойти на этот риск. Я всегда боялась, но в момент сильного страха включались какие-то мощные механизмы, которые не давали расклеиться и сохраняли холодную голову. С чипом я управлюсь. Это всего лишь работа, со всем остальным разберусь по ходу дела. Ожидая разрешения на взлёт, убеждала себя я: "В конце концов, и страховка у меня не слабая". Координаты места встречи я рассчитала так, чтобы легко спрятаться. А если придётся, то и скрыться. Это было кольцо, состоящее из огромных ледяных глыб и метеоритной пыли, опоясывающее мёртвую планету Граах. Прибыв на место, я встала в тени большой глыбы и синхронизировала движения челнока с ней. Отослав координаты заказчику, я переоделась в чёрный комбинезон и кожаный плащ. От них ещё несло дантуром, но это и хорошо, настраивало не расслабляться. Наклонившись застегнуть сапог, я едва не разбила себе лицо, влепившись прямо в ребристую стену, потому что челнок внезапно перевернуло и сбило с орбиты глыбы. Гравитационная система обеспечивала безотказный баланс, но это была настолько мощная волна, что даже внутренности передохнула. В кровь хлынула тьма. Я сгруппировалась и добралась до кресла, влезла в него и пристегнулась ремнями. Взглянув на интерактивный экран, замерла в ужасе. Он возник из ниоткуда, огромный корабль военного флота Альянса. Мои системы даже не успели засечь частоту открывшегося гиперокна, и своей громадой тот просто раскидал вокруг себя ледяные глыбы. Те, как пушинки, отлетели в стороны, даже не коснувшись обшивки. Обратной волной мой челнок отбросило в даль. Но защитное поле вовремя среагировало и создало магнитную подушку безопасности. Вернув челноку стабильность, я взглянула в иллюминатор. Я оказалась прямо у носа корабля. На запуск гиперсистемы требовалась перезарядка, как минимум час. Я отчаянно вжалась в спинку кресла. Мне не уйти. Как же я могла так себя подставить? Просидев так несколько минут и глядя на мигающий запрос от флага на стыковку, я лихорадочно собирала мысли в строй. Выхода нет, далеко не уйти. Но если они медлят, значит, им от меня что-то нужно. Информация, связи, сдать всю нашу сеть Или клиент на борту. Один. Это вряд ли. Мышцы сковало, но я поднялась и распихала по карманам всё химическое оружие, что имелось в челноке. Проверив цвет радужек, я заколола волосок и сером, подняла воротник комбинезона и надела тонкие чёрные перчатки. На них я нанесла нейротоксин, который в секунды проникал в организм через кожу. Что бы ни было, живой не дамся. И если хамон не нарушила условия, сама вынесла себе приговор, яростно подумала я. А если изловчусь, то и весь корабль сотру в пыль. В мыслях уже завертелись инженерные схемы устройства таких кораблей и способ нанесения непоправимого ущерба их системе жизнеобеспечения. Данир многому научил, сам не зная, к чему готовит меня. Собравшись силами, я вынуждена приняла запрос на стыковку с кораблём. Челнок медленно выровнялся и поплыл прямо в металлическую пасть громадного корабля. Я заблокировала свой чип, закрепила коммуникатор на предплечье, закрыла глаза и сосредоточилась. Это военные, сильные, уверенные, мощь альянса. Я не могу выглядеть робкой девчонкой. Сила признает силу. Я не равная им, но жить в страхе больше не буду. А если там и впрямь клиент, то они дорожку истин должны мне выслать. С топами ощутила легкую вибрацию, а затем услышала и тихие щелчки. Звук, характерный для замков на дне челнока при стыковке. Спустя минуту челнок втянула в лётный отсек. Внешние шлюзы закрылись, обеспечив безопасный уровень давления и атмосферы. Я включила визор, и, минуя ловушки, призраком вошла в систему управления кораблем. Через неё заблокировала их гиперсистему, чтобы внезапно не оказаться в альянсе, и настроила систему слежения так, что там, где я появлюсь, она будет давать сбой. Никаких моих снимков Хамоне не получит. Майячок включила на коммуникаторе. Когда на панели управления замелькал сигнал завершения процедуры стыковки, я несколько раз вздохнула и поднялась. Что ж, я по вас соскучилась, Хамоне, процедила я сквозь зубы, отдёрнула плащ и встала лицом к внутреннему шлюзу.